Глава 5 В лодку мы загрузились по максимуму, но только оружием и боеприпасами, продукты я брать запретил. Единственное, что наварили черничного компота и залили его во все свободные фляги. Он хорошо жажду утоляет. Первыми мы высадили риста с костей, им же отдали один наган с глушителем. Кроме того, помимо основного оружия, у риста и старшины по одному ручному пулемёту. Риста с Костей будут чистить околицу, если там кто попадется, и выберут один из крайних сараев для своей засидки. Через них же мы будем выводить группу освобожденных нами людей, которая сначала пойдет пешком до леса, а уж затем на лодках до наших островов. Мне необходимо, чтобы немцы начали искать сбежавших в лесу, а искать они их будут по следам. Кроме того, здесь, недалеко, метрах в ста, есть причал с лодками – Туда сразу пойдёт старшина, добывать ещё лобки и сети. А я с основной группой, огородами, пересекая посёлок по диагонали, сразу пошёл к сельсовету. Свою группу я разбил на пары, взяв в напарники Степана. Нагруженному прилично. Помимо своих автоматов и гранат, у нас ещё два нагана с моими импровизированными глушаками. Эх, лето красное, пора благодатная. Грёванные белые ночи или гребучие. Из-за них времени у нас практически нет, на всё-про-всё всё максимум час утреннего тумана. Хорошо, как по заказу тучи набежали, а ни дождя, ни ветра нет. Но здесь это недолго, глазом моргнуть не успеешь, как гроза со штормом из ниоткуда вылезет. Погода меняется бывает четыре раза в день и мгновенно, так что шли мы по посёлку почти не скрываясь. Туман прямо по земле стелится, а воды не видно совсем. Соответственно, не видно и лодку со старшиной. Посёлок пустытих, ни часовых, ни машин, ни собак, ни шатающихся под ногами аборигенов. Видно было, что за несколько дней немцы навели здесь свои порядки и заодно всех собак перебили. Первого часового мы зарезали недалеко от сельсовета, на соседней улице, у длинного приземистого дома типа барак. Откуда здесь такой дом взялся, я не сильно понял, но не особенно и забивался этим. Есть и есть. на немцы казарму тут сделали. Часовых у этого дома было двое, и ходили они от углов дома к центру, так что пришлось резать их одновременно со второй парой. Но оказалось, что это не немцы, а финны. Осторожные, но не со Степаном. Своего часового мой напарник одним ударом убил, как бабочку прихлопнул. Здоров всё же, мужик. Пока Степан обирал часового, я метнулся к крыльцу и поставил на нём растяжку из двух гранат. У дома стоят две грузовых машины и восемь мотоциклов. 16 и приблизительно 40 Два отделения мотоциклистов и взвод пехоты получается. Уже немало. Ну ладно, раз я здесь, заодно и колеса прокалю. Позанимайтесь с утра зарядкой. Не сильно заморачиваясь, колеса я не прокалывал, а резал. Такое не заклеишь. Теперь только камеры менять. Бескамерных колес в этом времени еще не придумали. Заодно под одно из спущенных колес грузовика подложил лимонку без чеки, пусть с утра колесо меняют вот тут девятся то а кому сейчас легко со вторым грузовиком я поколдовать не успел ребята успели проколоть колеса раньше меня к сельсовету подходили сзади с той стороны небольшая площадь, а на противоположной стороне площади школа и почта на площади броневик наш похоже советский в смысле легковая машина и два грузовика. «Облаву отменили, что ли? Или наутро перенесли?» «Чуть позже спрошу обязательно. Гранат я много с собой прихватил. Тот сарай, в котором держат пленных, слева от сельсовета. В нём раньше склад был. Часового одного отсюда вижу, он у сельсовета топчется. Правда, только плечи и голова видны. А там что такое?» «Не видно отсюда. Туманом всё покрыто, как молоком разбавленным. А поближе не подойти. Часовой мешает. Ладно, тоже позже». Не сильно скрываясь, я тянулся к сараю. Часового ребята уже не только зарезали, но и за сарай утащили. Замка на сарае нет, а ворота просто на здоровый засол были закрыты. Зашли мы спокойно, люди спали. В сарае было темно, пришлось зажечь на мародеренные мной ещё у снайперов фонари. Две женщины, девочка-подросток лет, наверное, 14 трое детей поменьше и семеро красноармейцев. Как воду я глядел, все красноармейцы босые, но это после знания». Читал я где-то о таком. Одна из женщин Мишу узнала, вторая Фёдора. Пять минут на обувание красноармейцев. Пока все собирались, я жестом отозвал Фёдора и коротко пояснил. «Федя, вы ведёте людей к лодкам. Отправишь, забери у старшины ручной пулемёт и отходите с Риста на первую точку сбора. Дальше занимайтесь по плану. Мы со Степаном слегка хулиганим и отходим туда. Надо нам немножко пошуметь и выбить, до кого дотянемся». Похоже, я там виселицу видел. Надо наказать, уродов. Идите, мы начнем, как туман начнет рассеиваться. Но не позже, чем через 40 минут». Вот на что было похоже та перекладина. Она из тумана еле видна, и я сразу не сообразил. Только потом доперла. «Вот удоты беспредельные. У меня аж руки от ненависти трясутся». Виселица чуть сбоку, у жилых домов. Видимо, чтоб не мешала господам-завоевателям». Два обыкновенных неошкуренных сосновых ствола, ствол поменьше перекладина, четыре свисающие верёвки, две из них пустые, на двух повешенные. Здорово избитый при жизни однонокий старик в нательном белье и босой, вернее босая левая нога, на правой ноге старый деревянный протез. На второй верёвке молоденький мальчишка, назвать его мужчиной или даже парнем у меня не поворачивается язык. Тоже в нательной рубашке, замызганных солдатских галифе и тоже босой. Выражение лица у мальчишки испуганно удивлённое. Такое же, как у той молоденькой дурочки, повесившейся от неразделённой любви ещё там, в моей прошлой жизни. Второй раз в жизни повешенных вижу. Неприглядная картина. А здесь страшная своей обыденностью. «Недавно повесили». Трупного запаха нет, а вот запах мочи и кала есть. Просто после смерти все мышцы у человека расслабляются, а во время агония он уже ничего не контролирует. Как долго тянется время? Минута как час целый. Впрочем, пока мы со Степаном ждали, удавили часового усильсовета, и я прошелся по кузовам машин. Пустые, черт. Только канистры с бензином. А я так надеялся хоть чем-то поживиться. Мне людей кормить надо». Единственное, что упер, так это бухту тонкого телефонного провода. Да в первой машине успел канистру с бензином открыть и на пол ее опрокинуть. Ну, хоть какую пакость сделал. Четвертый час. Туман рассеивается. И в это время на мою растяжку длинного барака кто-то нарвался. Долбануло нехило. Понеслась. Мы со Степаном подскочили к сельсовету, по очереди закинули в дверь гранаты и рванули через площадь к школе. За нашими спинами ударил сдвоенный взрыв. — Аларм! Аларм! — заверещал часовой у школы. этот ты удачно голос подал. В тумане тебя видно не было. Автомат забился у меня в руках, и немец, стоящий слева от крыльца, свалился на землю. Стукнула упавшая на землю винтовка. Мы уже подбегали к школе, как я притормозил Степана, дернув его за плечо, и, подавая пример, опустился на одно колено в спасительную для нас молочную бель. Мгновением позже в дверь школы, отталкивая друг друга, ломанулось четверо полуодетых немцев с оружием в руках Кто с винтовкой, кто с автоматом, а один почти раздетый, дородный мужик, только с пистолетом. Огонь мы открыли одновременно, но патроны у меня кончились быстрее. На часового уже потратил. Так что пока Степан короткими очередями добивал в проем двери магазин, я, меняя магазин в автомате, подскочил к двери и встал у стенки. Неприятное ощущение, когда рядом с тобой свора пуль проносится. Дрогнет у Степана рука. И трындец мне. Как только у Степана закончились патроны, я закинул за дверь гранату. Взрыв! Дверь, которую я, закинув гранату на автомате, захлопнул, открылась опять, причём так, что чуть не прибила Степана, стоящего в трёх метрах от крыльца. Из проёма двери вместе с дверью вылетел клубок дыма и пыли. Душевно так приложила, я даже не ожидал. Окна здесь маленькие, север все же, тепло берегут. Неудобно гранаты закидывать. Приходится сначала стекло бить, а потом гранату в комнату просовывать. Но ничего, приноровились. Степан короткой очередью из автомата стекло вместе с рамой в комнату заносит. Я гранату пропихиваю. Стены толстые, так что нам не достается. А что творится внутри, я даже представить не берусь. Четыре гранаты в дом пристроили. Уж не знаю, сколько комнат там, но стоны слышны нормально. Пора нам сваливать, пока не началось. Доброго утра мы хозяевам пожелали, пора и честь знать. Но уходить с пустыми руками не в моих правилах. Пока Степан сёк поляну на предмет появления диких фрицев, я вытрясал тех четверых, что мы на крыльце завалили, а потом и часового. У него ещё и ранец за плечами болтался, за что я ему сказал лишнее спасибо. Всю мелочёвку пристроил в ранец. Часовой был очень небедным малым. Понятно, что загрузился и дополнительным автоматом, и про пистолет не забыл. Но подарки быстро закончились. К тому же нам пора было сваливать. Со стороны длинного дома доносятся очереди из финских автоматов. Они звуком отличаются. И одиночные выстрелы из мосинок. Значит, там фины а здесь немцы. С кем там финны воюют? Хорошо бы сами с собой. Еще здесь одно дело сделаем, и можно валить. Махнул Степану, подскочил к двери, закинул в проем еще одну гранату... и рванул через площадь обратно к сельсовету. Нет, не затем зачем вы подумали. Сельсовет мы навестим в другой раз. Подскочив к броневику, я шустро залез на него, откинул люк и закинул внутрь две немецкие гранаты. То же самое проделал Степан с грузовиками. После чего мы побежали оттуда, но не к сельсовету, а вправо, в провулок. Расположение улиц в поселке перед вылазкой я выучил наизусть. Все-таки замедление 7 секунд – это замедление 7 секунд. За такое время, если припрёт, можно добежать до финской границы. Благо, она здесь недалеко. Мы, правда, не так далеко отбежали, поменьше, но метров на десять успели и не эстетично упали на влажную от тумана землю. Первым взорвался броневик. Нет, не взорвался. Рванули гранаты в нём. А я так надеялся, что взорвётся, но не судьба. Затем по одной взорвались гранаты под грузовиками. Прошелестили осколки, и один из грузовиков занялся сначала не сильным, но все увеличивающимся пламенем. Броневик тоже пыхнул огоньком. С чего непонятно, но неожиданно приятно. Вот это милое дело. Удачно в машине бензин из канистры вылил. И не рассчитывал на такую удачу. Так чисто нашкодить хотелось. Теперь ноги отсюда. Браулок вывел нас на соседнюю улицу, и мы, не спеша потрусили по ней, удаляясь от центра посёлка с всё разгоравшейся суматошной стрельбой. Нормально так попрощались. Спасибо давешним финнам, поделились гранатами. Негромко сказал я Степану. Тот, оглянувшись назад, чуть хмыкнул. Улица заканчивалась. Мы подошли к крайнему дому с куцем-огородиком и покосившимся забором наполовину скрытыми клочьями тумана. Теперь Степан придержал меня. Остановились, он прислушался, и мне показалось, что даже принюхался. Так насторожно мой напарник выглядел. Я, чтобы не маячить, присел на одно колено, наставив автомат в другую сторону, хотя сам я, кроме отдаленной разгорающейся стрельбы, ничего не слышал, но лучше перебдеть. Вот Степан тронул меня за плечо и поманил за собой. Зашел он не в рядом находящийся двор, а перешел на соседнюю сторону улицы... и по-хозяйски двинулся через соседнее подворье на огород. В это время на площади опять грохнуло и поднялся столб пламени. Или броневику, или машине крандец. Недаром сходили прогулялись. Почти тут же защёлкали беспорядочные выстрелы. Вот это похоже на боезапас броневика. Значит, и броневик отжил свой недолгий век. Тушить его никто не полезет. Не тем у немцев правила. Через 20 минут мы подходили к первой точке сбора – Лес начинался почти сразу за посёлком, и отсюда была видна дорога. Степан также старушка вёл меня, а я, проникшись важностью момента, старался ему не мешать. Что-то рано я расслабился. Надо мне потом спросить, что ему не понравилось в том дворе. Ага, вот и ребята. Фёдор вырос из тумана, как из воды вынырнул. Я кинул всех глазами, Риста с Костей со снайперскими винтовками – Фёдор с Мишей с ручными пулемётами. Ну и мы со Степаном с автоматами. мужик я только сейчас заметил, что у него два автомата. Тоже где-то оторвал. И ранец у него ещё один спереди висит. Кивнув одновременно всем, я опустился на траву, скинул ранец и положил сверху него автомат. Задал давно мучивший меня вопрос. «Степан, чего ты в первый дом-то не пошёл?» «Видно, я сказал что-то не то». Пограничник подозрительно оглядел меня, как будто только увидел, но ответил. «Там хозяин на крыльце сидел. Ты что, не слышал?» «И табаком пахло. Видно, курил недавно». Все настороженно смотрели на меня. «Надо выкручиваться. Впрочем, отмазка у меня стандартная и пока непробиваемая. Я как можно безразличнее пожал плечами». «Ох, Степа, я себя-то не помню. А ты не слышал, не видел. У нас только один пулей в голову шандарахнутый. И хорошо, что один». «Я сейчас за тобой как собачка на веревочке шел. Отстал бы, заблудился. Вообще ни на что не реагирую». Вроде прошла отмазка. Степан, видно только вспомнив про мое ранение, отвел взгляд и пробормотал, обращаясь ко всем. «Не реагирует он. В бою лучше меня соображает. Один раз нам точно жизнь спас. Если бы не он, убили бы нас у школы, и машину сжег, и броневик взорвал». Я не сообразил сразу, а он так себе ведёт, как будто в его внутреннем уставе всё по полкам разложено, ни секунды лишнее не думает. Я тут же облегчённо сказал, уводя разговор со скользкой для меня темы «Так кто в бою? Там проще. А машину?» «Как виселицу увидел, руки тряслись хоть какую-то пакость сделать. Ты мне вот что скажи, где автомат взял? А ранец? Не было же у тебя!» Степан задорно улыбнулся. Автоматы и патроны у немца, у школы. Он чуть дальше в дверях валялся. ранец в грузовике на полу. Сам же постоянно твердишь, не пропадать же добро». И все пятеро пограничников негромко рассмеялись. «Вот я звон мне ещё и подкалывает, не скажешь ничего. Всё правильно, всё в дом. Пусть привыкают собирать продукты и боеприпасы в бою. Ну а теперь то, что меня волнует больше всего. Фёдор, как прошло?» Фёдор ответил сразу, видно, что вопрос давно ожидал. «Хорошо прошло. Лодка, правда, только одна, но тоже четырёхвёсельная, так что поместились все». «Сетей только две штуки. Больше на колеях не сушилось, а искать времени не было. А так всё нормально. Далее сопроводили, дорожку дальше натоптали, в лес ложный след сделали. Всё пучком, как ты говоришь». Ребята опять засмеялись. «Ну и ладненько. Нашим проще. Ждём облаву». «Молодец всё же, Степан. Если бы не ранец из машины, сидели бы и сосали лапу. Ранец был забит продуктами полностью». Даже шмацало килограмма на два в тряпочку, завёрнутый, присутствовал. Пока мы перекусывали, чем немецкий водитель поделился, и распределяли оружие, туман рассеялся. Стали проявляться детали окружающего нас пейзажа, проступил густой перелесок на опушке, убрели по своим делам тучи, прояснилось небо. День готовился вступать в свои права. Очередной бесконечный летний день. А как в предрассветном тумане хорошо было? Ни комаров бесчисленных, ни вездесущей мошки, ни надоедливых немцев с финнами, ни войны. Суматошная стрельба в поселке закончилась, хотя отдельные выстрелы из различного оружия еще иногда проскакивали, но вот утихли и они. Машина тоже, похоже, прогорела. Жаль, на вторую пожар не перекинулся. Далеко они друг от друга стояли. У Степана нет моего детского опыта, а у меня не было времени во втором кузове нормально пошариться. Я ждал, что немцы рванут в погоню сразу, все же разозлили мы здорово, но прошел час, затем второй, но ни погони, ни какого-то шевеления в нашу сторону не было и в помине. Я уже начал беспокоиться, но к исходу третьего часа на околице появилось несколько фигур, мелькнули и пропали, как не было. Вот они, разведчики, следопыты мать иху. Дорожка следов вывела немцев за околицу, направление нашего движения они нашли. Сейчас основная группа пешком подтянется, но я даже не рассчитывал на такую удачу. В посёлке послышался шум моторов, и на околицу, не торопясь, выкатились пять мотоциклов и грузовик. «Вот оно что! Немцы колёса меняли. собрали такие из двух грузовиков один и из восьми мотоциклов пять». Ну да, мотоциклы я курочил быстро, но не так, как на лесной дороге. Там времени у меня было намного больше. Здесь я просто отрывал и резал всё, до чего мог дотянуться. А потом и Степан с Мишей подключились. Им тоже такой акт вандализма по душе пришёлся. Я надеюсь, и мою гранату под спущенным колесом Фины нашли. Недаром они такие возбуждённые. Мотоциклисты, прокатившись за околицу метров на 70, остановились. Тут же из травы выметнулось четыре фигуры и сели сзади водителей. Странные разведчики. С другой стороны, да, чего им ноги бить. До леса чуть больше километра, но это они зря. Лень в данном случае, штука не просто вредная, а смертельно опасная. Попали немцы по глупости собственного командира, просчитал он нас неправильно». С часовых мы взяли три винтовки до да два автомата, а красноармейцев семеро. Вот и посчитали немцы, что с детьми, плохо вооруженные и ослабленные пленом беглецы, далеко не уйдут. Но от посёлка свалят обязательно как можно дальше. А я, планируя засаду, как раз рассчитывал прихватить преследователей на опушке леса. Вот они прямо в нашу засаду и приехали». Распределено у нас было просто. Пулеметчики открыли огонь по грузовику в упор метров со 150-200. Мотоциклы были значительно ближе, метрах в 15-20, и нарвались на 8 гранат. Каждый из нас бросил по две. В общем-то, и все. Можно было уходить, но я дал ребятам почесать кулаки. Расстрел неожидающего нападения противника – дело увлекательное и крайне полезное. Бой был короткий, но для нас очень результативный. Мотоциклистов разметало по дороге, в живых не осталось никого. Одна граната вообще в коляску попала, и кисть руки одного из мотоциклистов улетела в противоположную от нас сторону. По машине стреляли пулемётчики. Я запретил брать с собой много патронов, так что и у Миши, и у Фёдора было только по два диска к немецким ручникам. Но этого хватило за глаза. 300 патронов в каждом диске по 75 превратили грузовик в решето. Ребята еще стреляли, добивая по второму диску в впаривший пробитым радиатором грузовик и посудорожно и неприцельно огрызающимся из винтовок чудом оставшимся в живых финном, а я, бросив свой автомат, где перекатом, а где короткой перебежкой рванул к первым двум мотоциклам. Эти два мотоциклиста чуть вырвались вперед и попали под первые наши гранаты, но главное было не в этом, а в том, что я увидел в бинокль. Он был очень опытным и соскочил с мотоцикла раньше, чем гранаты упали на землю рядом с его мотоциклом. Но он совсем не ждал, что у нас есть Риста. Снайпера Кореала, да еще и пограничника, немецкий снайпер не ждал совсем. Так что соскочить он соскочил, но пуля попала ему не в лоб, а в затылок. Риста отметания метания гранат я освободил сразу же, как только увидел в бинокль снайпера. В стрельбе я ребятам проигрываю, поэтому я бросал гранаты и мародюрил. Пока я шарился по трупам, а в основном по багажникам колясок и ранцам, выкидывая из них ненужные мелочи, из изгребая продукты и гранаты, Риста и кости взялись за снайперки, и количество стреляющих финнов стало быстро сокращаться. Их и так-то в живых оставалось не слишком много». 200 метров не расстояние для пулемета, а потом и снайпера. Я же тем временем, загруженный ништяками, так как уйти с пустыми руками не позволяла моя жаба, судорожно пытался отползти обратно, но сделать это было очень непросто. Помимо снайперской винтовки с боеприпасами, я нагрузился тремя ранцами, гранатами, биноклем, картой и патронами к автоматам. Ибо их никогда много не бывает. Степан автомат упер, а патронов только три магазина было. Здесь же у мотоциклистов почти у всех автоматы и много сухого пайка. Немцы в лес собирались и продукты брали с собой. В конце концов я плюнул на попытки ползти и перебежал это небольшое расстояние, чудом не нарвавшись на прицельный выстрел какого-то шустрого Фина. То есть я рухнул на траву раньше, чем он засадил мне пулю в спину. Хотя холодным потом я покрылся сразу, как только рядом со мной свистнула пуля. Понимая, что свою пулю я бы не услышал, но было очень страшно. Все, надо сваливать, пока не началось. Теперь за нас точно уцепятся. Всё же в поселке были далеко не все войска, участвующие в облавине окруженцев. Едва мы, распределив на всех намародеренные мною груз, уползли дальше в лес, как на околице появилось сразу четыре грузовика, из которых начали шустро выпрыгивать пехотинцы. «Вашу же маму! Откуда вас столько?» «Ниху! Чертай себе!» Слух возмутился я, увидев это безобразие. «Это похоже. Какую-то маршевую часть сдёрнули по нашу душу. Человек 150 молодых, как на подбор здоровых, хорошо обученных солдафонов. Наше счастье, что наученные горьким опытом предшественников, они высаживаются у деревни, они решили прикатить с ветерком. Знали бы они, что у нас патронов к пулемётам нет, голыми руками бы нас взяли». Сами пулемёты Фёдор с Мишей уже заховали, чуть в сторонке от того места, откуда стреляли. Тайника они заранее приготовили, так что только убрать осталось и срезанным дёрном прикрыть. Даже ёлочку небольшую сверху тайника пристроили. Вот повезёт какому-нибудь чёрному копателю лет через... цать. Почва здесь песчаная, пулемёты сохранятся хорошо, если мы через какое-то время их не заберём. «Я рассчитывал, что отстреляв патроны в пулемётах, ребята возьмутся за СВТ, но мы со Степаном удачно притащили им из деревни однотипные автоматы, а я сейчас надёргал патронов к ним, и теперь у нас два лишних ствола, которые тащат Степан с Фёдором. Я тоже с двумя стволами, ибо бросить винтовку снайпера не позволяла, моя изумрудная земноводная подружка». «Прихватил я и три Вальтера, и гранаты. В этот раз это были нестандартные колотушки», Округлые, похожие на яйцо, и такие же гладкие гранаты. Хрен их знает, как называется это чудо оружейной мысли. Но состояние «нет гранат» очень здорово отличается от состояния нормального количества неизвестных гранат. Лимонок у нас осталось не очень много, и почти все они у меня. Конечно, это неправильно, но особенного времени у меня не было, да и обстановка не сильно располагала к бережному складированию. Так что запихивал я немецкие гранаты вранцевалом, в вперемешку с консервами, шоколадом и галетами. Разведчики были упакованы на редкость хорошо. Немецкие части вообще, как таковые, снабжаются прекрасно. Это я заметил еще на дороге. Но разведка выделялась даже среди них. Не знаю, что было в трех остальных мотоциклах, но эти два «Тарантаса» Полностью обеспечили нас продуктами на пару-тройку дней как минимум. Одних консервов я нагрёб почти полный ранец, добив остаток места пачками патронов к автоматам. Такое впечатление, что разведка собиралась на неделю. Ну да ладно, теперь спросить не у кого, да и мне не сильно надо. Уходить сразу мы не стали. Нам же не смыться надо, а погоню за собой увести. А зря. Вместо того, чтобы тупо подставляться под пулей, Немцы принялись устанавливать миномёты. Увидел это Костя, внимательно наблюдавший за суетой на околице, так что пришлось сразу делать ноги. Благо нас теперь ничего на опушке не держало. Сейчас немцы все наши утренние старания миномётами перемешают и точно за нас уцепятся. Так, в общем-то, и получилось. Огневой налёт был недолгим, но очень точным. Немцы старательно и качественно перемешали опушку леса и огневые пулеметчиков. Нас минометный обстрел никак не коснулся, так как мы ушли по дороге дальше в лес. Но под его прикрытием немцы потянулись метров на 600 ближе. И началась гонка с преследованием. Первый раз мы укусили немцев, а это были именно немцы, а не финны, минут через 50 после того, как цепь прочесывания втянулась в лес. И укусили очень больно. Встав на наш след, немцы шли достаточно быстро, но не сплошной цепью, как бы мне хотелось, а несколькими компактными группами, двигавшимися по обе стороны лесной дороги, что было для нас крайне неудобно. При таком раскладе одна из групп могла легко обойти нас. Поэтому, сорвавшись с дороги, мы просто уходили по лесу, периодически меняя направление движения, в сторону финской границы. Пару раз Ристо отстреливал вырвавшихся вперед одиночных фрицев, но это было что-то вроде плевков с моста. Мы сразу же, не дожидаясь ответных действий, уходили дальше, оставляя за спиной опрокинутые тяжелыми винтовочными пулями тела и суматошную стрельбу из автоматов и карабинов. Один раз удалось выступить и мне. Я удачно пристроил на дорожке следов растяжку, и взрыв сильно притормозил преследователей. Но, к сожалению, еще две гранаты они засекли, взрывов больше не было, и я перестал расходовать гранаты. Несмотря на наши редкие подтуки немцы достаточно шустро двигались за нами, как привязанные. Похоже, я неправильно оценил противника. Это были именно загонщики, и мне они сильно не понравились. Вцепились фрицы в нас, как клещ, не оторвать. И вооружены были слишком хорошо. Мы бы долго играли так в пятнашки с обозленными до последней крайности немцами. Но нам удачно попалась одиночная скала, стыдливо прикрытая редкими серо-зелеными проплешными местного мха пополам с лишайником. Этот скальный обломок монументально возвышался над окрестным пейзажем и имело смысл слегка за него зацепиться. Вообще-то сосновый лес не очень удобен для игры в прятки. Видно всё на десятки метров в любую сторону. А наши следы прекрасно отпечатываются на мягком мху и зелёном ковре черники. Но при желании некотором умении можно и спрятаться или найти спрятавшегося. Так что, готовя засаду, Риста не сильно мудрил. Единственное, что я внёс свои коррективы в готовящуюся бяку. «Риста, Костя, Фёдор, стреляйте по ногам. Остальные в грудь или в живот?» Ответом мне было громкое возмущение Риста. «Саша, я в лоб из любого положения попаду». Вот в этом я ни разу не сомневаюсь. Имел возможность убедиться. «Риста!» А сколько человек требуется для эвакуации раненого? Двое. Одним выстрелом ты троих из строя выведешь. К тому же раненых надо перевязывать, это время. Даже если перевязывать возьмутся санитары, значит в любом случае группа разделится, а значит еще уменьшится. А убьешь? Ну убьешь, жетон шеи обдерут и дальше пойдут. По два раза выстрелим, сколько из строя выведем? Вот так-то. Объяснил всем прописную вроде бы истину, но для этих простодушных парней подобная тактика была новинкой года. Переглянувшись, ребята как по команде кивнули головами, один Степан, покрутив головой, тихонько пробормотал. «Вот откуда он всё это знает?» «Мне бы и в голову не пришло». Я не обратил на это внимания. Вернее, не стал заострять. И так из меня то сленг 21 века пробивается, то вот такие необычные подленькие умения». Хорошо, что они всё время на пользу идут. Так что пока прокатывает. Ноганами с немецкими сапогами я ребят просто прибил. Один сапог для практики мы на острове отстреляли. Катерина пристала с вопросом, как я секреты выбил. А потом старшина подключился. Вот и пришлось продемонстрировать новинку. Потрясены они были всем составом. Я и сам такого глушения не ожидал. Ведь главное, что всё это на коленке сделано. Ребята всё время недоумевали, зачем я столько сапог с немцев надёргал, а их всё это тащить заставил. Два нагана с глушаками, кстати, мы так собой и волочим, а два старшина обратно на остров упер. Не пригодились. Ну и хорошо, пусть запас будет. О сапогах я подумал тогда, когда вспомнил об одноразовом глушителе, который можно смострячить из пластиковой бутылки. Кожаные сапоги ни разу не пластик. Но они, на удивление, крепкие и не разваливаются после первого выстрела. И один обтюратор в сапоге получилось сделать. Кожаный, правда, но он здорово выстрел приглушил, а в пластике такого не слепишь. Можно было бы попробовать сделать глушитель из коробки немецкого противогаза. Я только потом это сообразил, но там сама коробка больше размерами, и с ней возни получилось бы намного больше. Ристо, ты куда нас ведешь? Уже привычно включил я дурака. Теперь ни возмущения, ни недоумения не последовало, и Риста объяснил мне как ребенку. В километрах в шести отсюда начинаются болота. дорога через эти болота знают только местные и мы. Болота большие, непроходимые и уходят на ту сторону границы. Немцы, похоже, про это знают и наверняка хотят прижать нас к этим болотам. На самом деле болота только обозначены как непроходимые. Но там есть гать на остров, а дальше тропа. В позапрошлом году мы по этой гате нарушителя гоняли. Но оказалось, что от острова идут две тропы. Одна в Финляндию, а вторая в нашу сторону. Там цепочка островков. Мы не знали, что между ними есть дорожка. Нас один охотник по ней провел. Мы со Степаном по ней два раза ходили. Запомнили. Ох, не люблю я болото. Занесло меня в топ как-то раз по молодости лет. Хорошо, что не один был, но это чувство полнейшей беспомощности, вернее, даже абсолютно безнадёги, преследовало меня очень долгое время даже во сне. И вот теперь местные сусанины, обряженные моими стараниями в немецкий камуфляж, обещают мне незабываемую прогулку по местным достопримечательностям. Вашу ж мать! Получили немцы от нас по полной программе, и если я сделал только два выстрела, то Риста с Костей, забравшие себе СВТ, по четыре. Немцы не ожидали от нас такой подлости, и здорово запоздали с открытием ответного огня. Шли они достаточно компактной группой, и были у нас как на ладони, стреляй не хочу. Но мы стреляли с удовольствием и чувством глубокого морального удовлетворения. Ну а как же иначе, гостей всегда приветствовать полагается. «Отстрелявшись, мы рванули оттуда, как молодые лоси, и на адреналине отмахали километра два, прежде чем Фёдор скомандовал привал. Истерическая стрельба, возбуждённых нашей выходкой немцев, за нашей спиной совсем недавно закончилась, но короткие очереди из автоматов или одиночные выстрелы из карабинов периодически проскакивали. Видно было, что настроение немцам мы слегка подпортили. Чуть отдышавшись, опять сменили направление движения». Теперь вел Степан, находивший дорогу по одному ему видимым приметам. Странно, но мы сейчас двигались под прямым углом к прежнему маршруту. То есть наше движение напоминало скачки гигантского зайца. Чуть вперед, резко вправо, полтора километра вперед, влево. Я не сильно понимал, зачем мы это делаем, но сейчас глупых вопросов не задавал. И так двигались на пределе своих возможностей». Навено на нас было дай боже, а я еще и добавил своей безумной выходкой, но если честно, если отмотать обратно сделал бы то же самое ибо три однотипные снайперские винтовки лучше чем две да и кофе в термосе у снайпера был еще горячий, жаль только без круассанов, но идилии в жизни к моему глубокому сожалению не бывает, и с шоколадом все усвоилось нормально это только кажется, что на войне человеку надо немного. но мы с острова уходили вообще без продуктов. Всё, что я натаскал за два дня, мы оставили на острове. Мы собирались освободить много людей, и пока наша группа бегает по лесам, уводя погоню, оставшимся надо было что-то есть. Маленьким детям ведь не объяснишь, что добрые дяди их освободили, а накормить не удосужились. Так что шарился по мотоциклам я только с одной целью – набрать побольше продуктов – так как в лесу только черника с брусникой, да и те зелёные. Морошка, конечно, уже поспела, но если сидеть только на ягоде, можно за пару дней ноги протянуть, а нам ещё вернуться надо. Пока я крутил мозгами, размышляя о превратностях судьбы, мы опять сделали привал. И только тут я заметил, что сменился пейзаж. Найти сухое место оказалось проблематично. Нет, собственную задницу мне, конечно, пристроить удалось, Но если раньше я сразу падал на спину и задирал натруженные ноги, то сейчас на спину не плюхнешься. Везде, куда не наступишь, пробивается вода, и деревья стали значительно тоньше и хилее. Это пока ещё не болото, а только его преддверие. Но теперь мы видны гораздо лучше. Только сейчас я понял, почему ребята так построили маршрут движения. Риста со Степаном вытянули группы преследователей в одну линию. И теперь для того, чтобы растянуть группы по фронту и зайти нам во фланг, немцам надо приличное количество времени, которое никто им давать не собирается. И я в который раз порадовался, что судьба свела меня с этими ребятами.